Я наклонился над столом. Два факта против вас. Ресторан в Континентали находится не на первом, как во всех гостиницах Европы, а на втором этаже. Вы почувствовали ловушку и умно обошли мой вопрос, заявив, что в 10 часов вечера ресторан якобы был закрыт. Так могло случиться в Берлине, Лондоне или в Копенгагене. Но вы не знаете, мой друг, что в Испании, как и в большинстве средиземноморских стран, начиная жизнь начинается значительно позже, чем в странах Северной Европы. Вы слышали о сеансе после полуденного отдыхе? Во всех жарких странах после обеда отдыхают. Самое прохладное время суток, когда люди наслаждаются жизнью, поздняя ночь. Кинотеатры и театры в Испании открываются в 11 часов вечера, и так, как вы сами видите, ресторан в гостинице «Континенталь» не мог быть закрыт в 10 часов. В это время веселье там в самом разгаре. Вывод напрашивается сам собой. Вы никогда не были в этой гостинице. Он попытался перебить меня, но я продолжал. Даже если не вменять вам в вину эту ошибку, вы, голубчик, все равно попались. Я взял карандаш и лист бумаги. Смотрите сюда. Поскольку вы не знаете Барселоны, я начерчу небольшой план. Вот здесь на улице Рамбло де Каталуна. находится гостиница «Континенталь». Чуть подальше – площадь Плаза де Каталуна. От нее идет улица Пасса де Гарсье, на которой и находится паспортное бюро. От гостиницы до бюро меньше пяти минут ходу. А вы говорите, что вам потребовалось двадцать. Такой высокий, подвижной человек, как вы – Не может ходить так медленно. Я нажал кнопку звонка, чтобы часовые увели его. Между прочим, добавил я, если бы вы действительно останавливались в гостинице «Континенталь», вы могли бы увидеть паспортное бюро из окна своего номера. Чиновники бюро подтверждают, что вы действительно были там, но для меня остается загадкой. Как вы туда добрались? Может быть, на заднем сиденье закрытой машины, принадлежавшей немецкой разведывательной службе? Легко заподозрить человека, но гораздо труднее получить доказательства его виновности. Ганца не предали суду, но я убежден, что он был опасным шпионом. В целях предосторожности его интернировали до конца войны. Этот случай говорит о том, что человек умнее меня мог потратить на допрос Ганса много часов, но не зная иностранных городов, в данном случае Барселоны, он не обнаружил бы двух незначительных ошибок в его довольно убедительном рассказе. Знание международного права. Каждый подозреваемый, независимо от его национальности, имеет определенные права и привилегии, которые дает ему международное право. Например, его нельзя задерживать дольше определенного времени, а в период задержания необходимо соблюдать установленные правила. Международное право ограждает пленных и подозреваемых от грубого обращения. Ловкий шпион, хорошо знающий Гаагскую конвенцию, может поставить следователя в затруднительное положение, требуя больших привилегий, чем это определено международным правом. Поэтому следователь не должен допустить, чтобы подозреваемый перехитрил его. Охотник за шпионами должен быть прирожденным актером. Он должен уметь скрывать гнев, нетерпение или сострадание, словом, обязан владеть собой.